Взлет и падение Мортимера Скраевенса из раздела «Вопросы читателей» литературного еженедельника. Вопрос. Чем определяется стоимость первого издания? Всегда ли она зависит от литературного признания автора? Ответ. Не всегда, но, несомненно, в значительной степени. Дополнительным фактором может стать «Взлет» Необычный формат первого издания, вследствие чего ранние книги известного писателя ценятся больше последующих. Некоторые авторы, однако, более модны среди библиофилов, чем другие по причинам, которые не так-то просто определить. Во всяком случае, трудно объяснить, почему книги, литературные достоинства которых, оставаясь неизменными, одно время пользовались книгами. большим спросом у коллекционеров, а затем внезапно выходили из моды. Поэтому мы с уверенностью можем говорить лишь о том, что цены на первое издание, как и на многое другое, обделяются законами спроса и предложения. Мистеру Брайану Хеверхиллу от мистера Генри Уинтерса Дорогой мистер Хеверхилл, Возможно, в вашей памяти сохранился тот день, когда 2 года назад вы и миссис Хаверхилл заезжали к нам в гости, и мне представилась возможность одолжить ей известное руководство Чэпмена по выращиванию фиалок, которое по необъяснимой для меня причине она никогда раньше не видела. Меня это очень удивило, потому что Чэпмен является нашим крупнейшим авторитетом в этом вопросе. Полагаю, миссис Хэвилл уже прочитала эту книгу. Я был бы очень обязан, если бы при первом удобном случае вы мне её выслали. Я бы не беспокоил вас по такому пустяку, но дело в том, что этой книги временно нет в продаже, я не могу купить себе другой экземпляр. Мисс Уинтерс уехал на несколько дней, иначе она присоединилась бы к моим пожеланиям всего наилучшего вам и миссис Хэвилл. Есть к неваж, Генри. Уинтерс Месье Рогенро Уинтерс вот мистер Брайан Хейрхилл Дорогой Уинтерс Я очень расстроился, получив сегодня утром ваше письмо и обнаружив, что мы с Али поступили крайне бестактно. Вероятно, моя вина ничем не меньше её, но сейчас она гостит у родственников в Сомерсете, и я думаю, что она взяла книгу с собой. Поэтому на данный момент я могу извиниться лишь за нас обоих. Я, разумеется, уж написал ей, попросил немедленно выслать книгу вам или если она в данный сообщить, где мне её найти. Ещё раз примите мои извинения, искренне ваш Брайан Хайверхилл. От Брайана Хайверхилла, или Хайверхилл. Дорогая, прочти прилагаемое письмо. Признайся, как тебе стыдно и представь, как должна быть раздражён Оинтес. Я не верю, что он хотел купить другой экземпляр. По-моему, он написал об этом, чтобы уколать нас. Однако два года — большой срок, и за это время ты могла прочесть эту книгу даже по слогам. Если ты попросил, я помог тебе самыми длинными словами. Но больше всего меня забавляет то, что я не помню руководство по фиалкам, хотя у меня отложилось в памяти, что он навязал нам другую книгу, кажется, читая эссе. Надеюсь, ты поможешь мне вспомнить». Потому что раз уж мы взяли две книги, их лучше вернуть вместе. Я постарался успокоить его, написав, что ты очень дорожишь Чепменом и даже взяла эту чёртову книгу с собой. Мне этот предлог не показался убедительным, но его, возможно, устроит. И вообще, почему мы уже 2 года не виделись с мистром Уинтерсом и его добродетельной сестрицей? Не то, чтобы я рвусь встретиться с ними, мне просто любопытно. Это они не хотят видеть нас или мы не хотим видеть их? Надо же знать, как себя вести, если мы случайно столкнемся с ними в деревне. Передавай всем привет, целую, твой Брайан. Брайану Хеверхиллу от Сали Хеверхилл, драгоценнейший. Собиралась тебе позвонить вечером, но оборвался провод или забыли воплотить за телефон. Во всяком случае, он не работал, а идти в деревню мне не хотелось. Как мы виноваты перед мистером Уинтерсом. Я действительно говорила с ним о фиалках, а ты помнишь, обсуждал ли танею санори? Я была в голубом жёлтом ситцевом платье, а у неё на челке спустилась петля. И ты совершенно прав насчёт второй книги.